Кит Дуглас, инспектор-официал американского филиала АИТ. Когда нас вызвал Мартин Гриффитс и сказал, что нужна помощь чистильщиков, он ни словом не обмолвился, какая работа предстоит. И через час мы с Фарди выгружались на южной оконечности Ховенвипа в смешанном Буково-Дубовом лесу. С воздуха я заметил, что небольшой участок леса оцеплен и в нем полно людей, но счел это естественным явлением. Встречал нас высокий широкоплечий парень с малоподвижным лицом и цепкими серыми глазами. Говорил он по-английски безукоризненно. И я поначалу не смог угадать его национальность, что меня поразило, в таких делах опыт имею немалый. Передвигался парень несколько необычно, словно крадучись, и в то же время совершенно не скованно. И я по этому штриху определил в нем профессионала-безопасника. Ребята туда подбирались лучшие из лучших, по всем параметрам. Хотя хочу отметить, что и в Аиде работают не хлюпики. Парня звали Игнат Ромашин, русский. Я с опозданием вспомнил, что у директора управления тоже фамилия Ромашин. Хотел спросить, не родственник ли, но удержался. Работал он, как я и думал, в отделе безопасности. Его напарниками были двое. Красивая смуглянка по имени Люция, военный историк, и совсем мальчишка, стажер, смущенный осознанием своей непрофессиональности и потому готовый пойти в огонь в воду, только дай ему команду. Впрочем, мне он понравился, а вот я ему едва ли, ростом не вышел. Что поделаешь, в детстве я немало натерпелся из-за своего роста, да и сейчас метр семьдесят Рост нормального двенадцатилетнего парнишки. Но в работе это не мешает. А что касается личной жизни, я знаю по крайней мере одну женщину, для которой малый рост не имеет никакого значения. Ромашин быстро ввел нас в курс дела. Фарди начал было по обыкновению ворчать, поглядывая на Люцию, но я его остановил. О Суперхому я ничего не слышал, но случай с группой Шерстова в этом проклятом Ховенвипе еще был достаточно свеж в памяти. Наверное, я никогда не устану мериться силами со злым гением предков, создавших чудовищный военно-промышленный комплекс следы которого то и дело вскрываются под пластами времени. Я не приверженец 13-го пункта инструкции спасателей, именуемого в просторечии «Срам» – «сведение риска к абсолютному минимуму». Тем не менее, прежде чем идти в атаку на подземелье Ховенвипа, продумал с Ромашиным все варианты возможных осложнений – В том, что неожиданности будут, я не сомневался. Фарди тоже. Причем он высказался об этом весьма недвусмысленно. Такая у него была манера поведения. Ромашин, кажется, тоже понимал толк в таких вещах. Но я чувствовал, что у него есть свое мнение насчет целесообразности риска. И я Фарди не поддержал хотя впоследствии пожалел об этом. Мы пригнали из Мексикан хаты грузовой катер с необходимым снаряжением и материалами, в том числе с установкой направленного взрыва и роботом-универсалом. Затем определили первый маршрут и установили вокруг намеченной зоны маяки, высвечивающие в воздухе при появлении человека грозные надписи. Стой, опасно для жизни. Работает Аид. В десятом часу утра приступили к выполнению плана. Проникнуть в сеть подземных ходов решили в ущелье, где Ромашин показал старую железную дорогу, сохранившуюся благодаря микробиологической консервации. Пойдем таким образом. Впереди я, потом Фарди, потом Выигнат. Сказал я сухо, ожидая возражений со стороны Ромашина. Обычно не специалисты спешат проявить свою храбрость и показать презрение к опасности. Но в Аиде это не проходит. Вопреки моим ожиданиям Ромашин спорить не стал. Только пожал плечами, и я вздохнул с облегчением. Он, очевидно, тоже угадал во мне профессионала и тем самым укрепил мое мнение о нем. Приятно работать в такой компании. На редкость молчаливой, но оперативной. «Сначала надо пробить дорогу», — сказал вечно угрюмый Фарди, исследуя скалу, в которую упирались рельсы. «Вероятно, когда-то скала поворачивалась на шарнирах и открывала вход. Но теперь ее придется взрывать». «Может быть, поищем механизм?» Робко предложил стажер. Ромашин полушутливо называл его варягом. Парень внушал уважение своими габаритами. «Потеряем время!» Да и управлялся вход, скорее всего, централизованно, изнутри. Я, пожалуй, начну с разрядника, Кит. Фарди взял гравитудный разрядник. Широкий черный диск на рукояти. Подсоединил к нему энерговод и направил диск на скалу. Я жестом предложил остальным отойти. Звонкий удар потряс тесни на ущелье. Поверхность скалы покрылась частой сеткой трещин. От серии невидимых силовых шлепков скала стала расползаться грудой обломков. Облако дыма и пыли скрыло под собой машины и фарди с его грозным оружием. Только иногда в перерывах между грохотом гравитационных залпов доносилось его не менее мощное чихание. Наконец канонада стихла, пыль осела. И Фарди, серо-белый от пыли, как мельник, привел в действие робота, похожего на помесь металлического паука и осьминога. Робот принялся разгребать кучу щебня, оставшуюся от скалы. Вскоре мы увидели черный зев туннеля. Это был именно туннель. Искусственный ход в глубины каменного щита Ховенвипа. Диаметр его я определил в 3 метра. Перебравшись через груду неубранного полностью щебня, я заглянул под своды туннеля, и у меня отпало всякое желание идти туда. «Пожалуй, в первую вылазку пойдем только мы двое», — сказал я Игнату. Не зачем рисковать всем». «Что это?» Я заметил в руках стажера маленький серебристый конус. «Светлячок», сказала Люция. «Индикатор опасности. Выдается косморазведчикам. Штучка на амулектронных чипах и биоточных датчиках. Нацепим на всякий случай». Я поколебался немного. Не очень-то верю в микротехнику психопрогноза но значок взял. Фарди, пойдешь сзади для страховки, а Витольд и Люция останутся у входа. В начале туннеля поставили робота и включили его прожекторы. Под сводами туннеля все звуки усиливались и приобретали металлический оттенок. Словно стены его были сварены из металлических плит, Клацанье шагов рождало дребезжащее эхо, уносящееся вперед в темноту, куда не доставали лучи прожекторов робота. Две нитки рельсов уходили в эту темноту как в воду, отблескивая в свете прожекторов, словно вчера отполированными плоскостями. Я мельком посмотрел на светлячок. Тот уже замерцал малиновым угольком оценив степень опасности подземелья. И тут же забыл о нем. Интуиция еще раньше начала подавать тревожные сигналы. Ничего нового светлячок добавить не мог. Пройдя всего около полусотни метров, тщательно просвечивая каждый метр туннеля, мы наткнулись на преградившую путь решетку сваренную из металлических прутьев толщиной в палец. Я старательно осмотрел ее, не касаясь руками, хотя электрических полей приборы не отметили, и отошел к замершему Игнату. Боюсь, при ликвидации решетки сработает какая-нибудь ловушка. Не раз сталкивался с коварством древних военно-защитных систем. Но уничтожить ее придется, иначе не пройти. Или есть другой выход из положения? Я вздохнул. Хорошо, если ловушка рассчитана на случайного искателя приключений. Но если она предназначена для активной защиты при нападении противника, о последствиях такой защиты можно только догадываться. Подошел Фарди с роботом и мы втроем облазили туннель у краев решетки с интровизаторами и анализаторами источников энергии. Скрытой проводки не обнаружилось. Похоже, решетку отпирали и закрывали вручную. А может, секрет входа в подземелье был сложнее, чем казался на первый взгляд. Поднимая диск разрядника, я вдруг услышал тоненький. Детский плач. Замер с поднятой рукой. И только потом понял, что плачет индикатор опасности на груди. Светлячок. Хмыкнув, я с минуту размышлял, чувствуя растущую тревогу. Потом решительно отослал ворчащего Фарди с Игнатом поближе к выходу. Встал под защиту робота. И снова поднял разрядник. Прозвучал резкий, как щелчок кнута, удар плоского импульса. Вырванная из гнезд решетка отлетела вглубь туннеля. Со свода посыпались куски отслоившегося бетона. В тот же миг глыба бетона над нами стала мягко оседать вниз. Где-то близко зашипел сжатый воздух. «Поле!» – скомандовал я роботу и метнулся к выходу, не дожидаясь, пока обрушится весь коридор. Робот послушно включил силовой зонтик и дал мне возможность избежать каменной могилы. Увидев меня бегущим, Игнат и Фарди сориентировались надлежащим образом, и мы втроем выскочили под открытое небо. Словно дождавшись этого момента, в глубине туннеля сверкнуло неяркое пламя. Защита робота не выдержала. Вздрогнули скалы. Внутри горы с тяжелым гулом что-то рушилось и падало. Отбежав от дыры, мы смотрели на вырвавшиеся из отверстия туннеля облако пыли и молчали. Гул стих и стало слышно, как Фарди делится сам с собой впечатлениями от бега, и что он думает по поводу хитроумия древних вояк. Но оказалось, что еще не все окончено. В тот самый миг, когда Фарди выдохся в теле горы, словно вздохнул великан. Качнулись стены ущелья, из туннеля вылетели хриплый рык, хрип, стон, затем длинный и торжественный грохот обвала. Скала над входом в туннель медленно съехала вниз, словно клином закупоре в трехметровое отверстие. Пыль, поднятая новым катаклизмом, осела, установилась пугливая птичья тишина. «Все!» — сказал Фарди и сплюнул. «Нарвались на ОСОД». Игнат посмотрел на меня вопрошающе. И я пояснил. Общая система охраны тайны. Наш узкоспециальный жаргон. Надо было работать по всем правилам, продолжал Фарди. Здесь на неделю одной только подготовки. А теперь застрянем на месяц, если не больше, пока будем разбирать завалы. Он махнул рукой. Что будем делать, Кит? Игнат с виноватой полуулыбкой взял меня под локоть. Это я виноват. Хотел все сделать быстро. Хотя все равно повторное расследование обстоятельств гибели группы Шерстова надо было начинать отсюда. На земле только намек на тайну их гибели. Остальное под землей, понимаете? Я понимал. Случай с группой АИД-117 был беспрецедентным по масштабам. В таком количестве чистильщики не гибли ни в одной из операций. Выходит, не только меня одного не удовлетворили объяснения экспертов. Если спустя полгода делом АИДа 117 занялся отдел безопасности. Игнат правильно понял мой взгляд. «В этом деле много странного», — подтвердил он. «Итак, придется работать по полному профилю?» «Да уж придется», — буркнул Фарди. «Только на скорый результат не рассчитывайте. Если сработало ОСОТ, входы в подземный лабиринт завалены все до единого». «И пробиться к интересующим вас объектам будет нелегко». «Черт бы побрал все эти лаборатории!» Мы одновременно посмотрели на скалу, скрывшую за собой вход к загадкам Суперхомо.